Про фашистов. Давным-давно, еще при Сталине, когда в стране порядок был, приходит Берия к себе в кабинет, а на столе анонимка. И в ней черным по белому написано: "Гениальный физик Ландау доказал, что строй В СССР никакой не социалистический, а совсем даже фашистский". И все тезисы Ландау перечислены очень убедительны. Сразу видно, большой талант голову приложил. Прямо бери и руби ее. Берия так и сяк анонимку вертит, пытается вспомнить, Когда это написал, да и не вспомнит никак. И почерк знакомый. Неужели не сам придумал? Ах, обидно. Уж больно хорош донос. Ведь когда у тебя в застенках сплошные троцкисты и японские шпионы, работать скучно. А тут такая свежая идея. Да еще про гениального физика кочергу ему в дупло. Берия ученых терпеть не мог, особенно академика Капицу. Но на бесптичье у нас и Ландау за Берия хватает анонимку и бегом к сталью. Тот почитал, почитал и говорит: "Знаешь, Лаврентий, я очень ценю, когда ты меня развлекаешь своими забавными цедульками, но это вот совсем не смешно. Ну какой же я фашист? Да и ты выходит, фашист. Некрасиво получается, а?" Берия как ляпнет, не подумавши. "А я виноват? Это гениальный физик убедительно доказал. Я-то что?" И чувствует, как ноги сами несут его за дверь. Берия всем, что у него ниже пояса было, очень быстро соображал. Куда быстрее, чем верхней половины. А Сталин хватит со стола пресс видимо, в зале Ленина, и вдогонку. догонку. А вы думали, почему его не видать на фотографиях сталинского кабинета? Прес-папье этого, потому что не сохранилось. Берия стоит за дверью, потеет, боится. Дальше бежать глупо, все равно его догонит. Вон уже Ягоду догнал, ежово догнал, и тебя колобок не помилует. На то он великий вождь. Сталин трубочку набил, выкурил, достал из-под стола початую бутылку хванчкары, глотнул малость, успокоился и зовет. Ладно, иди сюда, фашист. Почитаем вместе. Перечел анонимку раз, перечел два. Нет, говорит, не смешно. Напротив, с каждым разом все менее смешно и всё более убедительно. Прям веришь уже, что фашист аж зло берет, так и придушил бы сам себя. Ну чего делать-то будем, спрашивает. А по-нашему, по фашистски. 58-ю статью и в расход. Заодно одной академика Капицу припугнем наглецала по Вот про копицу на Красной вспомнил. Но как не вспомнишь, когда наглец лопоухий английская штучка поперек горло тебе буквально. Забабахал на родные денежки филиал Кембриджа, и там морально-политически разлагается, да еще новых разложенцев отращивает, вроде Сахарова, прикрываясь громкими словами, что они мол, замышляют недоброе на благо родины. А черт их знает, что они там на самом деле замышляют. Это ж физика, нормальному человеку недоступно. И ходи вокруг как дурак зубами щёлкой, в виде тока зуд не имет. Вот про Капицу ты хорошо придумал, Сталин говорит. Сейчас я ему козье то устрою. Ишь, распустились физики-шмызики. он меня попляшет. Он меня узнает, каковы советские фашисты. Снимает трубку телефона и как рявкнет в нее. А подать сюда академика Капицу, мать его за ногу. В трубке голос негромкий, вежливый, Берий не слышно чего отвечает. А, здравствуйте, Петр Леонидович. Не узнал, богатым будете. Сталин беспокоит. Ну как вы там? Замышляете недоброе? Ха-ха. Но замечательно. Ждем результатов. Сердечный фашистский, тё, коммунистический привет всему коллективу института, и отдельно товарищу Сахарову. Да. Что-то я хотел спросить. Слушайте, вот есть у нас такой гениальный физик Ландау. Знаете, да? А, всемирно признанный. Ах, правда, гений. Новый физический аппарат выдумал. А если его взорвать, аппарат этот сильно вдарит? Да что вы говорите? По фашистской сволочи, значит? Да. Серьезно, серьезно работаете, товарищи физики. Так что я хотел выяснить. Скажите, Петр Леонидович, этот Ланда, он что, совсем дурак? В трубке бормотание, берёшь на цыпочки привстал. А Сталин слушает, слушает, хмыкает в усы, потом говорит: "Ну, я так и думал. Спасибо за поддержку. Желаю творческих успехов". Дает отбой и задумчиво тянется за папиросами. Ну, Чего? Берия не выдерживает. «Чего он сказал? Да вот это самый сказал. Берия прямо зашатался от злости, за край стола хватается судорожно. Ты садись, Лаврентий, не стой над душой, Сталин ему. Я вот чего решил. Закроем этого гениального ландау где-нибудь на годик, а потом отпустим. чтоб всю жизнь помнил, какие мы добрые, не то что другие фашисты, чтоб почувствовал разницу. Берия сидит грустный, будто у него сладкую булочку отняли. Ты не расстраивайся, Лаврентий, Сталин говорит. Мне Капиц прям так и сказал, мол, этот гений, правда, гений, очень полезный для обороны Родины. Но вообще-то законченный раздолбай, дурак-дураком. А у нас статьи нет дураков расстреливать. Можно ее ввести, конечно, но не сделает ли из этого советский народ ошибочных выводов? Берия думал, думал и вдруг спрашивает жалобно так: "Скажи, Коба, если Ландау дурак, выходит он мог ошибиться в расчетах? И мы не фашисты?" Сталин глядит на него с тоской во взоре, как на бедного родственника и говорит: "Иди уже, Лаврентий, без тебя тошно. Погоди, я на твою цедульку резолюцию наложу, чтоб тебе два раза не бегать". Что -то на что-то на анонимке про Ландау Берия отдал, сам поскрёбывшего свистнул, чтобы уборщицу прислали осколки ему в зале Ленина с полу собрать, и погрузился в текущую работу с документами. Как раз ему последнюю статью Троцкого принесли, да еще с портретом. Сталин сразу о портрету рага пририсовал, на душе малость потеплела. Пару абзацев прочел, выргылся, тросскому топор в черепе дорисовал и чувствует, жить стало лучше, жить стало веселей. А Берия к себе в кабинет шагает, страдает морально. Все думает, ошибся Ландау или нет про советский фашистский строй. А то уж больно уклончиво ответил Коба на этот вопрос. Потом стрепенулся, что за резолюция на анонимке. Глядит, а там написано: "Дурака Ландау посадить на год, чтобы поумнел". Потом отдать в распоряжение товарища Копицы, пусть еще получит ему разому, ответственный за поумнение дурака Ландау, дурак товарищ Берия. Как же я вас всех идиотов ненавижу. С горячим фашистским приветом Иосиф Сталин.